Мы можем сказать с полной ответственностью, что придворный туалет миссис Родден Кроули по случаю ее представления ко двору был чрезвычайно элегантен и блестящ. Многие леди, которых мы видим, мы, кто носит ленты и звезды и присутствует на Сент-Джеймских приемах, или же мы, кто топчется в грязных сапогах по тротуарам пел и заглядывается в окна проезжающих карет на нарядную публику в шелках и перьях, Многие светские леди, повторяю, которых мы видим в дни утренних приемов около двух часов пополудни, когда оркестр липгвардии в расшитых глуном мундирах играет триумфальные марши, сидя на своих буланных скакунах, как на живых табуретах, многие леди вовсе не восхищают нас своей красотой в это раннее время дня. Какая-нибудь расплывшаяся графиня шестидесяти лет Декольтированная, подкрашенная, морщинистая и нарумяненная до самых век со сверкающими бриллиантами в парике представляет зрелище скорее полезное и поучительное, чем привлекательное. Выглядит она как Сент-Джеймс-стрит ранним утром, когда половина фонарей погасла, а другая половина пугливо мерцает, словно духи, приготовившиеся бежать перед рассветом. Такие прелести, какие наш взгляд улавливает в проезжающей мимо карете ее милости, должны были бы показаться на улице только ночью. Если днем даже Цинтия кажется бледной, ибо именно такой приходилось нам наблюдать ее в нынешнем зимнем сезоне, когда Феб нахально заглядывался на нее с неба, то как же может леди Касл высоко держать голову, когда солнце глядит в окно кареты, беспощадно выводя на свет Божий все морщины и гусиные лапки, которыми время избороздило её лицо? «Нет, в придворных гостиных нужно устраивать приёмы в ноябре или в туманный день», А может быть, престарелые султанши нашей ярмарки тщеславия должны передвигаться в закрытых носилках, выходить из них закутанными и делать свои реверансы монарху под защитой полумрака?